теля перса. Мне очень хотелось осведомиться, в каком положении находятся мои родители, прежде чем показаться им на глаза. А для того, чтобы узнать об этом, лучше всего было обратиться к хозяину и хозяйке гостиницы, людям, которые, как мне было известно, не могли не знать всех дел своих соседей. Действительно, гостиник узнавший меня после внимательного разглядывания, воскликнул. «Клянусь святым Антонием Падуанским! Да ведь это сынок добрейшего стременного Бласа из Сантильяны!» «И в самом деле так, сказала хозяйка, он и есть и почти совсем не изменился. Это тот самый... Сустрый жиль бласу, которого ума было больше, чем роста. Мне кажется, я ещё вижу его, как он приходит сюда с бутылкой, чтобы купить вина дяде на ужин. Синьёра сказал я ей: "У вас блестящая память. Но сделайте милость, расскажите мне о моих родных. Отец и мать, наверное, находятся не в очень блестящем положении". Это, к сожалению, правда, отвечала хозяйка. В каком бы плачевном состоянии вы себе их не представляли, вам трудно будет вообразить людей более достойных жалости, чем они. У старичка Хилепериса разбито по рыличом половина тела, и по всей видимости, он долго не протянет. Ваш батюшка с некоторых пор поселившийся у каноника страдает воспалением лёгких. Или, вернее сказать, он сейчас находится между жизнью и смертью. А матушка ваша, которая тоже не слишком-то здорова, вынуждена служить сиделкой им обоим. При этих словах, заставивших меня вновь почувствовать себя сыном, я оставил Бертрана с каретой на постоялом дворе. И в сопровождении своего секретаря, не пожелавшего меня покинуть, отправился к дяде. Как только я предстал перед матушкой, внезапное волнение известило её о моём присутствии, ещё раньше, чем она различила мои черты. "Сын мой", сказала она с грустью, после того как обняла меня. "Войдите и посмотрите, как ваш отец умирает. Вы прибыли как раз вовремя, чтобы присутствовать при этом мучительном зрелище". С этими словами она вела меня в горницу, где бедный Блав из Сантильяны приближался к последнему своему часу на кровати, явно изобличавшей нищету бедняги Стременного. Уже обвиваемый смертную сенью, он все же еще сохранял некоторые проблески сознания. «Милый друг», — сказала ему матушка, — Вот ваш сын, Шилблас, который просит вас простить причинённой им горести и испрашивает вашего благословения. Притек к слабым. Отец мой приоткрыл глаза, уже готовые смежиться навеки. Он остановил их на мне. И заметив, несмотря на подавленное своё состояние, что я огорчён тяжёлой утратой, Был тронут моей скорбью. Он хотел что-то сказать, но силы его изменили. Я взял одну из его рук, и пока я обливала её слезами, не будучи в силах произнести ни слова, он скончался, словно только и ждал моего прибытия, чтобы испустить последний вздох. Мать моя слишком уже привыкла к мысли о его кончине, чтобы предаваться неумеренной горести. Я, казалось, был сильнее потрясён, чем она, хотя отец за всю свою жизнь не выказал мне ни одного знака приязни. Достаточно было быть сыном, чтобы его оплакивать. А кроме того, я упрекал себя в том, что вовремя не пришёл ему на помощь. Думая об этой своей чёрствости, я представлялся сам себе чудовищем неблагодарности, вернее, отца-убийцей. Дядишка, которого я затем увидал на другой койке,